тупик абсолютной окончательности. Но не в том смысле, что это осознание тупика. Самосознание и есть тупик, из которого нет выхода, пока тюрьма не рухнет. Как сказал поэт: хоть поезд дальше не пойдёт, вагонам не видать свободы. И веку воли не видать, как не видать на воле век, и даже никому спросить: зачем ты здесь сидишь и кто ты? Откуда прибыл ты сюда, уснувший человек? Но для большинства людей это слишком сложно. Вампир не стремится объяснить им всё до конца. Так разве что попугать пауку-курки самых умных. Дорогие друзья, вы прослушали аудиокнигу по роману Виктора Пелевина "Бэтмен Аполло" в исполнении народного артиста России Александра Клюквина. Запись осуществлена издательским домом Союз. И издательством Покидышев и сыновья